Маграт прямо на ходу стащила с ноги вторую туфельку. Сейчас она бежала по длинной красной ковровой дорожке к дворцовым воротам, за которыми ждала ее свобода. Бежать – вот что было важнее всего. И неважно куда, главное – откуда. А потом из теней вдруг выступили две фигуры. Когда они в абсолютном молчании стали приближаться к ней, Маграт угрожающе подняла туфельку, показывая, что так легко ее не возьмешь. Но даже в сумерках она ощутила на себе эти жуткие взгляды. Толпа расступилась. Лили Ветровоск в шорохе шелка проскользнула вперед. Не выказывая ни малейшего удивления, она оглядела матушку Ветровоск. — И тоже вся в белом, — сухо промолвила она честное слово, ну разве это не мило? — Я остановила тебя, — откликнулась матушка, все еще тяжело дыша. — Я прервала ее. Лили Ветровоск посмотрела куда-то за ее плечо. По лестнице поднимались змеи-сестры, с двух сторон поддерживая безвольно обмякшую магрот. — избавина с боги, от людей, которые все понимают буквально, — сказала Лили. «Два! Вот волшебное число!» Она подошла к Магрот и выхватила у нее из руки вторую туфельку. «А ход с часами был довольно занятным», — произнесла она, снова поворачиваясь к матушке. «Часы действительно произвели на меня впечатление. Правда, как видишь, это ничего не дало. Да и вообще ты бы ничего не смогла сделать. Слишком велика инерция неизбежности». — Хорошую сказку ничем не испортишь, уж поверь мне. Она вручила туфельку принцу, но с матушки глаз по-прежнему не сводила. — Ей будет как раз, — сказала она. Двое придворных держали ногу Магрот, в то время как принц напяливал туфельку на неподатливую женскую ступню. — Ну вот, — заключила Лили, глядя матушке ветровозг прямо в глаза, — и еще Эсме, — «Можешь даже не пытаться загипнотизировать меня?» «Подходит», — возвестил принц с некой ноткой сомнения в голосе. «Да уж, конечно», — послышался живой голос откуда-то из-за спин стоящих кругом гостей. Хэ, «Как тут не подойти, когда на пару шерстяных носков надеваешь?» Лили наконец опустила взгляд на ногу в туфельке, затем посмотрела на Магрот. Протянув руку, она грубо сорвала маску. «Ого! Девчонка не та», — признала Лили. «Но это все равно ничего не значит, Эсме. Главное, что туфелька та самая. Все, что нам нужно, это найти девушку, которой она придется по ноге». В толпе произошло какое-то шевеление. Гости расступились, пропуская вперед вымазанную маслом и облепленную паутиной нянюшку Ягг. «Если это пятый с половиной размер и средний подъем, то вам нужна именно я», — сказала она. «Сейчас-сейчас только разуюсь». «Я имела в виду не тебя, старуха», — холодно отозвалась Лили. «А кого же еще?» — радостно возразила нянюшка. «Понимаешь, все мы знаем, как должна развиваться эта сцена. Принц, пытаясь отыскать девушку, которой туфелька придется по ноге, обходит весь город. Именно это ты и планировала». Так что я могу хоть отчасти облегчить тебе задание. А? Что скажешь?» По лицу Лили пробежала тень неуверенности. «Мы ищем девушку», — сказала она, — «брачного возраста». «А какие проблемы?» — добродушно отозвалась нянюшка. Гном Казанунда с гордостью толкнул локтем в колено своего соседа придворного. «Одна моя очень близкая знакомая», — гордо поделился он. Лили взглянула на сестру. «Твои происки», — осведомилась она. «А что я?» «Я ничего», — пожала плечами матушка. «Нормальная жизнь берет свое только и всего». Нянюшка выхватила туфельку из рук принца и не успел никто даже глазом моргнуть, натянула ее себе на ногу, после чего покрутила ступней в воздухе. Туфелька сидела идеально. «Вот», — возвестила она, — «видишь? А так бы ты понапрасну пробегал целый день». «И это при том, что пятый с половиной размер и средний подъем и средний подъем в таком большом городе, как этот, имеют сотни женщин», — продолжала матушка. «Хотя, конечно, ты сразу же могла наткнуться на нужный дом. Ну, понимаешь, это такая счастливая случайность». «Не, это уже был бы обман», — заметила нянюшка и пихнула принца локтем. «Хотела только добавить», — сказала она. «Я вовсе не против всяческого помахивания ручкой, открывания разных там церемоний и прочих королевских занятий. Вот только спать в одной постели с этим молодчиком ни за что на свете не стану!» «Это потому, что он спит вовсе не в постели», — пояснила матушка. «А спит он в пруду», — кивнула нянюшка. «Своими глазами видела в самом настоящем большом комнатном пруду».